Величие ночи успокаивала и юноша в священном трепете прислушивался к прерываемым долгими паузами вздохам огромного вулкана, похожим на рокот далекого грома. Внизу серебрилась гладь залива, были видны еле различимые контуры берегов и серые одиночные силуэты судов, бесшумно покидавших гавань. На безоблачном небе ярко горела полярная звезда, указывающая им путь. С залива дул легкий прохладный ветерок, еле колышущие верхушки могучих сосен. Откуда-то до слуха венченца донеслись печальные звуки молитвы, сразу же привлекшие его внимание. Это было заупокойное. И юноша попытался определить, Откуда льются эти звуки? Но вдруг они смолкли, словно растаяли в воздухе. Это показалось ему странным. Он вспомнил, что в некоторых провинциях Италии так отпевают умерших. И вместе с тем он был уверен, что совсем недавно слышал эту молитву. И вдруг вспомнил, что слышал ее в церкви из уст Елены когда она молилась. Переполненный воспоминаниями, он еще больше углубился в сад и обошел виллу с другой стороны. Теперь, когда пение возобновилось, он не сомневался, что слышит голос Элены. Он остановился как зачарованный, едва дыша, боясь упустить хоть единый божественный звук милого голоса сквозь густые заросли цветущих кустов слабо светилось окно. Узорчатые ставни были раскрыты, и в глубине комнаты, перед небольшим алтарем, он увидел колено преклоненную Элену. Наконец она медленно поднялась с колен, лицо ее светило с тихой радостью, когда она подняла опущенные глаза. Волосы, небрежно рассыпавшиеся по плечам, делали ее еще прекрасней. От легкой, похожей на тунику одежды, окутавшей ее стан, она казалась ему прелестной нимфой. Юноша был настолько потрясен и взволнован, что отчаянная мысль мелькнула в его голове. Тут же воспользоваться представившейся ему счастливой возможностью — и признаться олене в своих чувствах к ней. Но он вдруг замер, услышав, как ее уста произнесли его имя. Забыв об осторожности, он потревожил кусты цветущего клематиса перед окном и увидел, как девушка испуганно посмотрела в сад. Но густые ветви разросшихся кустов надежно скрывали его. А когда Елена подошла к окну, чтобы закрыть его, выдержка изменила юноши, и он невольно вышел из кустов. Елена замерла, лицо ее побледнело, но дрожащей рукой она захлопнула ставни и покинула комнату. Вместе с ней. Венченце покинула надежда. Еще какое-то время он оставался в саду виллы, в тщетном ожидании огонька в окне или звуков ее голоса, но так и не дождавшись, опечаленный побрел прочь. В голове роились мысли, которые должны были прийти ему раньше. Он понимал, сколь неразумны и опасны его попытки увидеть Элену. Его родители никогда не дадут согласия на его брак с девушкой не из их круга. В глубоком раздумье он продолжал свой путь домой, то решая отказаться от Элены, то впадая в полное отчаяние от этой мысли. Войдя под полуразрушенную арку развалин крепости над дорогой, по которой он следовал, Он вдруг увидел перед собой фигуру человека в монашеской сутане. Лицо его под низко надвинутым капюшоном было в темноте неразличимо. «Сеньор», — вдруг промолвил незнакомец, — «за каждым вашим шагом суда следят. Вам не следует посещать вилу Алтиери». Сказав это, Незнакомец также неожиданно исчез в темноте, не дав Венченца времени вынуть шпагу из ножен или преградить ему путь и потребовать объяснений. Он громко крикнул в темноту, надеясь, что тот вернется. Но видение исчезло. Весь оставшийся путь до дворца Вивальди Юноша ломал голову над происшедшим, строя всяческие догадки. Он уже начал испытывать известное беспокойство и ревность, ибо почти готов был поверить, что получил предупреждение от соперника. И подобная догадка подтвердила, сколь небезразлично ему Элена и насколько неосторожны его действия теперь. Он решил, что должен немедленно открыться ей во всем и просить у сеньора Бианки руки Элены. Бедняга не мог предвидеть, какие тучи сгущались над их головами. Придя домой, он тут же узнал, что Маркизе известно о его внезапном уходе, и она неоднократно справлялась вернулся ли он, и велела тут же ей доложить, когда он придет. Однако, так и не дождавшись, ушла в свои покои. Вслед за Винченца вернулся домой Маркиз, сопровождавший короля в одну из его поездок в загородную виллу. Всем своим видом Маркиз дал понять, что недоволен сыном. Но оба только обменялись парой незначительных фраз и разошлись по своим комнатам. Винченца, заперся у себя, намереваясь все хорошенько обдумать, однако обуревавшие его чувства мешали работе разума. Он долго беспокойно ходил по комнатам, то мучаясь беспричинной ревностью, то с тревогой оценивая шаг, который намеревался сделать. Зная отца и некоторые черты характера матери, он имел все основания опасаться, что они решительно воспротивятся его желанию жениться на олене. Но то, что он их единственный сын и наследник, позволяло надеяться, что они поймут его и простят, несмотря на его выбор. К этим размышлениям примешивались опасения, что, возможно, Елена уже нашла своего суженого, и им очевидно был тот, кто повстречался ему у развалин крепости. Однако, вспомнив, как легко, словно вздох, слетело его имя с уст Елены, он вновь надеялся и сомневался, даже если она примет его любовь. Вправе ли он просить ее руки, если не уверен, что на их брак дадут согласие его родители? Если нет, то они с Эленой будут вынуждены хранить свою любовь в тайне. Согласится ли на это Лена? И согласится ли она войти в семью, где ее встретят враждебно и с пренебрежением?